«Все подготовлено», — сказал мистер джордж и подминул мне. «Машина времени готова к старту». Роберт, мальчик-привидение, застенчиво помахал мне, а я помахала в ответ. «Итак, теперь мы в полном составе», — сказал мистер Девиллер. «Это значит, что с Глендой и Шарлоттой пришлось попрощаться. Они передают всем сердечный привет». «Да, тут я готов поспорить», — заметил доктор Уайт. «Бедная девочка, два дня эти фантомные боли, естественно, в этом мало удовольствия», сказал мистер Джордж и сочувственно скривил губы. «Да еще это мамаша», пробормотал мистер Уайт, листая в папке с документами, которые принесла миссис Дженкинс. «Действительно наказание, бедный ребенок». «Миссис Дженкинс, что там у мадам Рассини с гардеробом для гвендолин?» «Она же только что...» «Я сейчас спрошу». Мистер Дженкинс снова выскользнула за дверь. Мистер Джордж в ожидании действия потирал себе руки. «Тогда, значит, мы можем сейчас начать». «Но вы ведь не подвергнете ее опасности, правда?» спросила мама, обратившись к мистеру Джорджу. «Вы не будете вмешивать ее в это дело?» «Естественно, мы не будем вмешивать ее в это дело. Мы сделаем все, чтобы защитить Гвиндолин», заверил мистер Джордж. «Мы не можем не вмешивать ее, Грейс», сказал мистер девилер. Она часть этого дела. Тебе это раньше должно было быть ясно, прежде чем ты начала свою глупую игру в прятки. Но благодаря вам девочка по меньшей мере полностью не подготовлена и ничего не знает, — сказал доктор Уайт, что, естественно, значительно усложняет нашу миссию. Но, возможно, именно этого вы и хотели? — Что я хотела, так это не подвергать гендарин опасности, — сказала мама. «А я и один уж довольно далеко зашел», — сказал Гидеон. «Я и один могу довести все до конца». «Вот именно, на это я и надеялась», — сказала мама. «Я и один могу все довести до конца. Боже мой!» Я с трудом удержалась, чтобы не захихикать. Это звучало, как в одном из этих дурацких фильмов боевиков, в которых меланхолично выглядящий пакет мускулов спасает мид, борясь один одинешник против 120-головой команды «Ниньи», флотилии вражеских космических кораблей или целой деревни вооруженных до зубов бандитов.